Глава шестнадцатая «Возможно ли познать другого человека, изведать его мысли и чувства, его надежды и мечты, печали и сожаления, те стороны личности, которые прячут от посторонних? Только Богу подвластно истинно знать всех нас», – договорил викарий и улыбнулся блаженной улыбкой человека, наделенного уверенностью, что на его стороне мудрость и добродетель. «Да, я вполне отдаю себе отчет, что не в ваших силах обеспечить божественную глубину проникновения в состоянии души рассудка моей матери. Однако я припоминаю, что она считала вас другом, и вы регулярно бывали у нее в доме. Полагаю, вы в состоянии предоставить свое приземленное житейское мнение, оставалась ли она перед своим уходом в ясном уме? Викарий, он просил называть его Джереми, но я могла думать о нем только как о Викарии, поставила на стол локти с кожаными заплатками, на нем был твидовый пиджак» и пригладил сидеющую демократическую бородку. Мне бы очень хотелось развеять ваши тревоги. Я вижу вас за дело завещания Патрисии, однако я должен быть осторожен за словами. Она кое-что открыла мне в наших беседах, рассчитывая на полную конфиденциальность, и мне было бы неловко пересказывать, как она делилась со мной наболевшим. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, обходя, однако, детали, которые, по моему впечатлению, Патрисия предпочитала унести с собой в могилу. Я недоумевала, о чем это говорит викарий. Моя мать была не из тех, у кого в шкафах скелетов больше, чем вешалок с одеждой. От меня у нее точно секретов не было. Мама была простой и бесхитростной натурой. Кто-то даже счел бы ее скучной, воплощенной домохозяйкой и мать семейства своего поколения. Оставалось предположить, что викарий пытается присвоить себе статус ее личного конфидента. Это меня не удивило. У приходских священников нередкость преувеличена чувство собственной важности ведь конгрегации относятся к ним как к местным знаменитостям, источникам всевозможных знаний и хранителям ключей от дверей в рай. Однако на меня его собачий ошейник не произвел ни малейшего впечатления. А разговор этот пришлось вести в сочельник. Мы с Кейт выехали из Лондона еще в утренних сумерках, чтобы успеть до массового исхода лондонцев и неизбежных пробок. Мы договорились, что Кейт высадит меня возле церкви Святого Стефана, а после встречи с викарием я отправлюсь к тетке Сильвии поездом и такси. Как обычно, потомство моей соседки было втиснуто на заднее сиденье между сумками и свертками, всяким детским оборудованием и набитыми черными мешками для мусора. «В этом году Санта-Клаус придет к нам в доме дедушки и бабушки», – подмигнула мне Кейт. Ава и Ной были одеты в свитера со снеговиками, а сама Кейт натянула на уши красный колпак с белой торочкой. Мое сиденье сдвинули вперед, чтобы сзади поместился чемодан, и сидела я чуть ли не боком. Нишу для ног занимал большой сверток с острыми углами. Живот мешал простегнуться. пришлось сдвинуть короткий отрезок ремня безопасности под живот, а диагональный – под грудь. С недавних пор младенец начал давить на мочевой пузырь, поэтому, как только мы медленно-медленно выползли из Лондона, мне понадобилось воспользоваться туалетом. Поездка обещала быть долгой. Когда я, наконец, выгрузилась напротив церкви Святого Стефана, небо было темным, как ночью, и валил мокрый снег. Кейт обижала Фиатой, кое-как вытащила из багажника мой маленький чемодан, и огромный бумажный пакет с подарками. Хотя я и не испытывала ни малейшего желания тратить время и деньги на покупку презентов людям, удовольствие которых меня абсолютно не трогало, явиться в дом тетки Сильвии с пустыми руками было бы выходкой самого дурного тона. «Точно справитесь?» – спрашивала Кейт, когда я устраивала из своей поклажи целый штабель, чтобы ее можно было катить. Ледяной дождь лупил по щекам и рукам. «Давайте я отнесу ваши вещи ко входу». «Нет, здесь совсем близко. Незачем мокнуть двоим». Попрощавшись и обменявшись поздравлениями с наступающим Рождеством, мы расстались. Я потащилась по скользкой каменной дорожке, таща за собой, как бурлак, чемодан на колесиках, на который был водружен пакет с подарками. Зонт совершенно не помешал дождю промочить мне пальто, волосы и сумку. Когда я начала подниматься по истертым ступенью к высокой двери, промокшие бумажные ручки оторвались, и красивые свертки вылетели, как излопнувшие пенаты, прямо в мелкую грязную лужу моих ног. Должна признаться, в тот момент я помянула имя Господне в суе. Открыв одну из тяжелых дубовых створок, я подперла ее чемоданом, после чего неловко нагнулась и начала по одному подбирать свертки из лужи. Это труднее, чем может показаться, когда у вас живот не меньше, чем у Санта-Клауса. Сложив промокшие подарки груды в тесном притворе, я выдернула чемодан, и дверь захлопнулась с гулким эхом. Внутри мне как-то сразу стало понятно, почему церковь ассоциируется у людей с убежищем. Еще в притворе я уловила знакомый приятный запах старого дерева, полироля для мебели и свечного воска. К ним примешивался аромат сосновых шишек и с как я поняла, наряженной елкой, стоявшей в углу по правую руку. Интерьер украшали композиции с красных и белых цветов, связанных лентами и длинными плетями плюща. Свет горел только над кафедрой, где пожилая женщина в халате любовно начищала латунный Пюпитер в виде орла. Она подняла голову и я сразу узнала Маргарет, соседку моей матери: Здравствуйте, дорогая Сьюзен! Как приятно вас видеть! Ц-ц-це, вы совсем промокли! «Пойдемте, я дам вам бумажных полотенец из женского туалета. Вытритесь». Джереми говорил, что ожидает вас сегодня. «А вы хорошо выглядите, беременность вам очень идет. Когда ребеночек должен появиться?» Она пошаркала к скрытых полумраке двери перед самым алтарем, и я пошла за ней. «Через три месяца», — отозвалась я. «Хорошо, что я вас застала, Маргарет. Мне и с вами тоже необходимо переговорить. Не знаю, осведомлены ли вы о завещании моей матери?» «Да, дорогая». Эдвард сказал мне, что ему позволено остаться в доме, и добавил, что из-за этого возник целый спор. Не то, чтобы я его часто видела, он же днем спит, а ночью веселится. Мы чаще видели Роба, который у него квартировал. Роб частенько заглядывал к нам поболтать, но теперь переехал в собственный дом. Завещание, ой, это такая проблема. Люди не всегда получают то, что им причитается по праву. Мы дошли до туалета, Маргарет взяла целую пригоршню бумажных полотенец и принялась промокать мне волосы и лицо. В другое время я бы ударила ее по руке. Но сейчас у меня не было сил возражать, я стояла столбом и позволяла ей суетиться вокруг меня. Я добавила бы совсем по-матерински, но дело в том, что я не припомню подобного внимания со стороны собственной матери, по крайней мере, проявленного ко мне. Ну вот, пойду скажу Джереми, что вы пришли. Я уже все убрала и начистила на сегодня. Сейчас пойду домой. А вы заезжайте к нам, когда наговоритесь с викарием. Вы же знаете, где нас найти. Викарий продолжал расписывать с обычными благочестивыми приукрашиваниями Начало своего общения с моей матерью и обстоятельства ее второго инсульта. Основное я уже знала. Мать начала ходить в церковь вскоре после первого микроинсульта, то есть около трех лет назад. Викарий сразу угадал в ней духовное начало, а она призналась, что приходить в церковь Святого Стефана – это все равно, что вернуться домой. Моя мать сразу включилась в жизнь прихода. Посещала курсы чтения Библии, пекла пироги на мероприятия по сбору средств, помогала с цветами. У Викария не создалось впечатление, что ее рассудок как-то пострадал. Мать казалась ему интеллигентной, разумной и толковой женщиной, которая обнаружила, что вера может служить великим источником утешения и ободрения. Второй инсульт, последовавший двумя годами позже, случился, когда мать после службы развозила чай на тележке. Это уже был настоящий инсульт, правда, без катастрофических последствий. Викарий почуял неладное, когда большой алюминиевый чайник, из которого она разливала чай, с грохотом упал на пол. Мать стояла над тележкой со странным, сведенным гримасой лицом. Викария и Маргарет довели ее до стула, но она не могла говорить и не реагировала на вопросы. В ожидании скорой они ее убеждали, что все будет хорошо. Викарий нашел записную книжку матери и позвонил Эдварду, тетке Сильвии и мне. Это произошло в воскресенье, поэтому я смогла приехать в Бирмингем, направившись сразу в больницу, где застала моего брата и тетку. Можете себе представить охватившее меня смятение при виде матери, подключенной к трубкам-мониторам, в отсутствии капли информации, что с ней и почему. Но это так, к слову. Мои эмоции к делу отношения не имеют. В же моей матери стало редким и примечательным случаем. Меньше чем через неделю ее выписали домой, и спустя два месяца приема лекарств, физиотерапии и занятий с речевым терапевтом она с виду снова стала прежней. Вначале, рассказывал викарий, он заходил почти каждый день, ведь наш дом всего в нескольких минутах ходьбы от церкви. Когда мать поправилась, его визиты стали реже, а потом она смогла возобновить посещение службы. Но и тогда викарий продолжал ее проведывать, не реже раза в неделю и пил у нее чай. «Отчего ваши встречи продолжились? Или вы всю свою паству навещаете на дому?» – спросила я. «Я бы с удовольствием, располагая неограниченным временем», – ответил викарий. «К сожалению, это невозможно. Приходится ограничиваться посещениями тех, кто прикован к дому, или кому, по моим впечатлениям, станет лучше от пасторского наставления в привычной обстановке. Я продолжал навещать вашу маму, ибо мне было очевидно». После инсульта она беспокойна и подавлена. От края могилы она вернулась с подспудным убеждением, что ей недолго осталось пребывать в этом мире. Ее тяготили определенные вопросы, не дававшие ей покоя. «Вопросы какого рода?» «Это, к сожалению, уже углубление в темы, которые ваша матушка доверила мне в конфиденциальном порядке. Я предупреждал, что не все смогу рассказать». «Опять какие-то тайны?» Я решила пока не настаивать и задала другой вопрос. «А как вы считаете?» Тревога и депрессия повлияли на ее способность логически мыслить? На объективную оценку событий повлияли? Моя мать казалась вам растерянной? Это весьма непростые вопросы. Последовала долгая пауза, продолжение которой викарий сложил ладони, будто в молитве, коснулся губ кончиками пальцев и смежил веки. Я даже подумала, не вздремнул ли он ненароком. В тепле маленького кабинета, где вовсю работал радиатор отопления и атмосфере безмятежности, я бы и сама не отказалась соснуть. Наконец, Викари открыл глаза. Я бы сказал, что после второго инсульта Патрисия действительно стала рассеянной в отношении мелочей. Например, она не помнила, куда ставить букеты, или в какое время состоится служба или встреча, или что предпочитают те или иные прихожане, чай или кофе. Порой она путала имена членов конгрегации. Несколько раз приходила зимой в босоножках, а летом в теплом пальто. Однако в отношении важных вещей она проявляла исключительное здравомыслие. Она великолепно помнила события далекого прошлого, полностью отдавала себя отчет в том, кто она, где живет, кто ее друзья. Должен добавить, об отношениях в семье она тоже высказывалась предельно ясно. Но если в настоящем моя мать путала даже элементарные мелочи, способна ли она была принять осознанное решение о том, как распорядиться своим имуществом? В состоянии ли она была дать надлежащее распоряжение солиситору и понимать смысл завещания? Простите, Сьюзан, я передаю лишь то, что наблюдал своими глазами. У меня нет необходимой медицинской квалификации, чтобы дать вам искомые ответы. Я не могу удовлетворительно ответить, полностью ли ваша мама отдавала себе отчет в своих действиях, когда писала завещание. Могу только намекнуть. Конфиденциальная информация, которой она со мной делилась, могла повлиять на ее решение распорядиться имуществом именно так. Мне уже очень хотелось есть, я устала от дороги и этого разговора. При этом я была сета по горло попытками викария подразнить меня неведомыми тайнами, которыми с ним якобы поделилась моя мать. Да что мне клещами из него правду вытягивать? Послушайте, преподобный, давайте-ка откроем карты. Если вы знаете нечто, имеющее прямое отношение к составлению завещания, но не хотите говорить, я добьюсь судебного предписания, чтобы заставить вас дать показания. Я считаю в ваших личных интересах либо сообщить, что вам известно, либо перестать намекать, что моя мать доверила вам какие-то секреты. Викарий снова принял молитвенно-дремотную позу, и в комнате опять наступило молчание. С глубоким вздохом он, наконец, открыл глаза и поглядел на меня. «Я очень сочувствую вашей ситуации, но я оказался между молотом и наковальней. Согласно профессиональной этике клирика, Мирянин вправе ожидать, что конфиденциальные признания не пойдут далее без его личного согласия или указаний каких-то правомочных институций. Пожалуй, я помолюсь о неспослании решения, как поступить». Вы, несомненно, знаете, что Рождество для нас весьма напряженное время, и несколько дней я не смогу уделить внимания вашему делу. Но свяжитесь со мной в новом году, и я предложу вам решение. А пока позвольте пожелать вам счастливо и спокойно встретить Рождество в лоне семьи. Хотите, я помолюсь с вами перед дорогой? Нет, спасибо, отказалась я. Вернувшись в притвор, я обнаружила на месте чемодана и промокших подарков записку от руки. Стэн за мной заехал на машине, так что ваши вещи мы увезли к нам домой. Ждем вас на сэндвич и чашку чая. С любовью, Маргарет. Я готова была ее расцеловать. Ну, почти. Дождь прекратился, и небо чуть прояснилось. Однако дул сильный ветер. Я плотнее завернулась в пальто и зашагала по Блэк Торн Роуд, обходя ледяные лужи. Странно было сворачивать к дому Маргарет и Стэна вместо дома матери. Я оглянулась. Эдвард, должно быть, куда-то уехал на праздники. Машины на дорожке нет и шторы опущены. Интересно, где его носят? Хотя мне, честно говоря, все равно. Беседа с Маргарет и Стэном оказалась гораздо результативнее, чем с Викарием. После блюда сандвичей с яйцом и майонезом мы отдали должное домашним пирожным с коньячным кремом и хорошему шерри. На таком сроке на донышке бокала уже не повредит, правда? И перешли в удобное кресло в гостиной. Стэн тут же надел очки для чтения и углубился в Radio Times. Я задавала Маргарет те же вопросы, что и Викарию, а она будто того и дожидалась. «Я считаю, она очень путалась. Ты согласен, Стэн?» Обратилась Маргарет к мужу. «О, еще как путалась. Определенно терялась», — отозвался он, не поднимая головы от журнала. «Я сто раз говорила, что она никак не придет в себя». «Совсем не в себе была», — поддохнул Стэн. «У меня складывалось впечатление, что она меня совсем не слушает, когда мы разговаривали. Кивает, но не слушает. Это же сразу видно». «Да, она не слушала, Маргарет. Совсем покорно соглашалась». И забывал, о чем мы договорились. Я захожу за ней вести на экскурсию в старинную сельскую усадьбу, а она в домашней кофте и тапочках пыль вытирает. Пришлось помогать ей собраться. Вот-вот, собирали ее. Стэн усмехнулся чему-то в журнале. Не будь при ней Эдварда, она одна точно не справилась бы. За ум он не взялся, но все необходимое вроде покупал, ну и так, по мелочам. Он всегда ездил за покупками, подхватил Стэн, переворачивая страницу. Да, и по врачам ее возил, но между нами... Признаюсь, только потому, что вы с ним не ладите, я ему никогда не доверяла. Мне всегда казалось, он пользуется ее нездоровьем. Надо же, брал от нее подачки вместо того, чтобы найти работу, как нормальный человек». «Какой же он нормальный человек?» – согласился Стэн. «А когда я забегала поболтать с вашей матушкой, отвечал, что она занята. Хотя я точно знала, это ложь. Я же видела, как она копошится в кухне. Не иначе что-то замышлял». «Точно замышлял». Стэн снял очки, протер их и вернул на переносицу. «Если бы мне сказали, что Эдвард воспользовался ее состоянием и переписал на себя дом, я бы нисколько не удивилась. Если дом и должен был достаться кому-то одному из вас, так уж скорее вам, Сьюзан». «Угу, дом должен быть вашим», — согласился Стэн. «Если нужно подписать, что ваша мама по здоровью не годилась из составления завещания, мы хоть сейчас. Скажи, Стэн». «О да, мы с удовольствием». «Пэгги, ты не видела пульт от телевизора?» Из Бирмингема в Устер я ехала очень довольная итогами дня. По крайней мере, в лице Маргарет я нашла ту, кто готов встать и честно рассказать, как обстояли дела. Однако Викарий меня разочаровал. Получалось, он сидит на каких-то якобы все объясняющих фактах, открыть которые ему может приказать только Бог, либо суд. В такси от Вустерского вокзала я отряслась уже не столь радужном настроении. Неужели я действительно согласилась провести два дня в доме тетки Сильвии? Надо было встречать Рождество одной. Нет, сказала я себе, в любом деле важен позитивный настрой. На два дня я отложу привычное критическое отношение к этому семейству и окунусь в атмосферу семейного праздника. Такси скрылось в конце длинной аллеи, когда я двинулась к большому дому в стиле ранчо, сиявшим рождественскими гирляндами ярче Блэкпула. Двери Вендины распахнулись, и в просторном освещенном крустальными люстрами холле я увидела тетку Сильвию, дядю Фрэнка, Венди и Кристину, всех с оленьими рогами на голове. В руках тетка Сильвия держала рога для меня.